Глава двадцать первая Мне бы не хотелось попадаться лишний раз на глаза Исааку и Алейде, но вообще не ходить в церковь, конечно, плохая идея. Да и не стоит мне оставаться дома, ведь мне есть, что замаливать перед Господом. Хотя то, что я так резко оборвала все связи с родными и отказалась от Матиаса, мне тоже видится разновидностью искупления. Начать жизнь сначала в Делфте у меня получилось гораздо лучше, чем я ожидала. Тем временем на нас так и сыплются заказы. Эверт нанимает новых работников, но мы по-прежнему едва справляемся. Речь уже не идет о том, чтобы рисовать по наитию, дождавшись вдохновения нужно выдавать результат. И побыстрее. Мы с Францем делаем рисунок на бумаге, прокалываем изображение по контуру и кладем его как трафарет на заготовку. Затем заполняем дырочки углем, так что на тарелке или вазе проявляется картинка. Остается лишь закрасить фигурки цветом. Новеньким разрешается использовать наши заготовки, чтобы работа шла как можно быстрее. «Наша мастерская разрастается, как на дрожжях. За лето оборот сначала удваивается, а потом утраивается». «Делфт дошел до мыса», — однажды вечером в конце рабочего дня сообщает Эверт. Мы с доброй надежды. Это самая южная точка Африки», — добавляет он, увидев, что я его не понимаю. Он подзывает меня и отводит в свой кабинет, где со времени отплытия Матиаса на стене появилась карта мира. «Вот наша республика, вот Франция и Испания. Ниже находится Африка. Матиас сейчас вот здесь». Я встаю рядом с ним и смотрю на точку, на которую он указывает. Странно осознавать, что Матиас так далеко. «Мы никогда не говорим о нем». Эверт, должно быть, чтобы не ранить мои чувства, я, в общем-то, по той же причине. Чем он сейчас занят? Думает ли обо мне хоть иногда? Я к своему собственному неудовольствию думаю о нем часто, слишком часто, хотя чувство потери уже не так саднет. А куда он плывет? спрашиваю я. Палец Эверта скользит к точке на другой половине карты. Смотри, как далеко. Сложно даже вообразить. Мне такого и даром не надо, а он всю жизнь именно об этом мечтал. Да, он мне говорил. Эверт смотрит на меня искоса. Катрейн, я должен тебе кое-что рассказать о Матиасе. Что же? Я еще раз повторюсь. Не стоит слишком на него рассчитывать. Матиас не выносит каких бы то ни было обязательств, он всегда таким был, предпочитает разнообразие. Размеренная жизнь не для него. Я знаю, что он очень привлекателен для женщин, но боюсь даже представить, сколько на его совести разбитых сердец. «Он не разбивал мое сердце?» «Почти что разбил. Я видел, как ты смотрела на него, когда он приходил попрощаться». Он спросил, буду ли я его ждать. «Да, я это слышал. И что, будешь?» Я гляжу перед собой в стену, где висит карта, на ту точку, где сейчас находится Матиас. «Нет, не думаю, что это имеет смысл. Несмотря ни на что, произносить эти слова мне все-таки очень грустно». К моему удивлению Эверт говорит. «Кажется, он говорил серьезно. «Ты так думаешь?» Матиас не умеет врать. Если уже говорит что-то подобное, то действительно в это верит. Проблема только в том, что он не может исполнить своих обещаний. Не потому что не хочет, а потому что так устроен. Быть свободным и делать то, что хочется, для него главное в жизни. Он может и вернется к тебе, но уедет вновь. «Я слушаю его, не говоря ни слова». Та робкая надежда, которая теплилась во мне вопреки всему, разлетается на куски. Интуитивно я чувствую, что Эверт прав и что он предупреждает меня от чистого сердца. Но есть и другая причина. Я это вижу по его лицу, читаю в его глазах. Я понимаю, что стоит мне сделать один лишь шаг, и с нашим одиночеством будет покончено. «Хочешь с нами на ярмарку?» спрашивает Энгелтия. Она зашла в лавку с дочерьми Катариной и Гертреют, и из-под ее жакета выглядывает округлившийся живот. Мы общались с ней уже несколько раз, и между нами с самой первой встречи возникла сильная взаимная симпатия. В этом есть и заслуга Квирейна, который каждый день с восторгом рассказывает о своей жене с детьми и о ее новой беременности. «Надеюсь, в этот раз будет мальчик», — доверился он мне однажды. Энгелти всякий раз взвивается, когда я так говорю. Для нее любой ребенок — это счастье. Главное, чтобы выжил. И она права, конечно. Но все-таки я надеюсь». «Прекрасно тебя понимаю», — отвечаю я. «Мужчине важно иметь сына, так же, как женщине важно иметь дочь». Увидев Энгелти, я вспоминаю этот разговор. «Тебе не станет плохо в такой толпе?» — спрашиваю я. Энгел чей неодобрительно мотает головой. «Ты совсем как квиреин. Дай ему волю, так я бы весь день дома сидела. Как будто беременность — это болезнь. Тело женщины создано для того, чтобы рожать детей. В прошлые роды у меня все прошло прекрасно, и в этот раз так же будет». Мне остается лишь с ней согласиться. Я очень хочу на ярмарку. Интересно, в ваших краях она проходит так же, как и у нас, или нет? Думаю, так же. Суть-то одна. Энгел те делает жест, как будто заливает в себя кружку пива, и я смеюсь. А вы тоже пойдете на ярмарку? Обращаюсь я к девочкам. Они меня немного стесняются и только кивают в ответ. Катарине пять лет, Гертроид только что исполнилось три. В своих жакетах и юбках, с накрахмаленными чепцами на кудрях, они выглядят до того мило, что я чувствую укол горя. Если бы мой сын выжил, ему было бы сейчас полтора года. Я встречаюсь взглядом с Энгелтья, которая с тихой нежностью мне улыбается. «И для тебя однажды настанет такой день, Катрейн. Я знаю». «Откуда?» А ты не заметила, как на тебя смотрит Эверт? Он только и говорит, что о тебе. Потому что мы работаем вместе. Он даже представляет тебя своим друзьям. Уж поверь мне, с Францем и Квирейном он ведет себя по-другому. Тут я начинаю хохотать. Да уж, пожалуй. Но, честно говоря, я не знаю, что и думать об этой ситуации. Какой ситуации? Я о погибшей жене Эверта. Все говорят, что я на нее похожа, так что неудивительно, что Эверт на меня смотрит. Он-то видит ее. Энгелтия задумывается. Не думаю, произносит она в конце концов. Уже четыре года, как Гизины нет в живых. Для такой потери это срок небольшой. Это да, Энгелтия продолжает не сразу. «Для Эверта самым большим горем была потеря детей». Она внимательно смотрит на мою реакцию. «Он говорил, что у тебя были отношения с его братом, Матиасом». «Это правда?» «Это сложно назвать отношениями. Иначе он не уехал бы на полтора года». «И есть такие мужчины, которым кажется, что женщина будет ждать их вечно». «Послушай». Я не хочу показаться чересчур любопытной, так что можешь мне ничего не рассказывать. Просто я хотела сказать, что Эверт совсем другой человек, и что он был бы тебе хорошим мужем. Влюбленность — дело хорошее, но в конце концов лучше всего выходить замуж за того, с кем ты будешь, как за каменной стеной».